Производство по делам об административных правонарушениях. Задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечению исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений. Производство по делам об административных правонарушениях ведется на русском языке – государственном языке Российской Федерации. Наряду с государственным языком Российской Федерации, производство по делам об административных правонарушениях может вестись на государственном языке республики, на территории которой находится судья, орган, должностное лицо, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайство и отводы, приносить жалобы на родном языке, либо на другом, свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика. Дела об административных правонарушениях подлежат открытому рассмотрению, за исключением некоторых случаев, в том числе, если это может привести к разглашению государственной, военной, коммерческой или иной охраняемой законом тайны, а равно в случаях, если этого требуют интересы обеспечения безопасности лиц, участвующих в производстве по делу об административном правонарушении, членов их семей их близких, а также защиты чести и достоинства указанных лиц. Решение о закрытом рассмотрении дела об административном правонарушении выносится судьей, органам, должностным лицом, рассматривающими дело в виде определения. Лица, участвующие в производстве по делу об административном правонарушении, имеют право заявлять ходатайство, подлежащее обязательному рассмотрению судей, органам, должностным лицом, в производстве которых находится данное дело. Следует иметь в виду, что производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств. Первое. Отсутствие событий административного правонарушения. Второе. Отсутствие состава административного правонарушения, в том числе недостижение физическим лицом на момент совершения противоправных действий, бездействия, возраста, предусмотренного КОАП РФ, для привлечения к административной ответственности, или невменяемость физического лица, совершившего противоправные действия, бездействия. Третье. Действие лица в состоянии крайней необходимости. Четвертое. Издание акта амнистии, если такой акт устраняет применение административного наказания. Пятое. Отмена закона, установившего административную ответственность. Шестое. Истечение сроков давности привлечения к административной ответственности. Седьмое. наличие по одному и тому же факту совершения противоправных действий бездействия лицом в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении постановление о назначении административного наказания либо постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении либо постановление о возбуждении уголовного дела восьмое смерть физического лица в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении Участниками производства по делам об административных правонарушениях являются Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, Потерпевший, законные представители физического лица, законные представители юридического лица, Защитник, представитель, свидетель, понятой, специалист, эксперт, переводчик и прокурор. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствии указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в строго определенных случаях. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающее дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу. При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо. Потерпевшим является физическое лицо или юридическое лицо, которым административным правонарушением причинен физический, имущественный или моральный вред». потерпевший вправе знакомиться со всеми материалами дела об административном правонарушении, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью представителя, обжаловать постановление по данному делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием потерпевшего. В его отсутствие дело может быть рассмотрено лишь в случаях, Если имеются данные о надлежащем извещении потерпевшего о месте и времени рассмотрения дела, и если от потерпевшего не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела, либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения». Защиту прав и законных интересов физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении или потерпевшего, являющихся несовершеннолетними, либо по своему физическому или психическому состоянию лишенных возможности самостоятельно реализовать свои права, осуществляют их законные представители. Законными представителями физического лица являются его родители, усыновители, опекуны или попечители. «защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или юридического лица, являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители». Законными представителями юридического лица являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица. Полномочия законного представителя юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение. Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в производстве по делу об административном правонарушении может участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потерпевшему – представитель. В качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо. Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием. Полномочия иного лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяются достоверностью, оформленной в соответствии с законом. Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении. Защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, постановления по делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с КОАП РФ. В качестве свидетеля по делу об административном правонарушении может быть вызвано лицо, которому могут быть известны обстоятельства дела, подлежащие установлению. Свидетель обязан явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, и дать правдивые показания, сообщить все известное ему по делу, ответить на поставленные вопросы и удостоверить своей подписью в соответствующем протоколе правильность занесения его показаний. Свидетель вправе Первое. Не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников. Второе. Давать показания на родном языке или на языке, которым владеет. Третье. Пользоваться бесплатной помощью переводчика. Четвертое. Делать замечания по поводу правильности занесения его показаний в протокол. При опросе несовершеннолетнего свидетеля, не достигшего возраста 14 лет, обязательно присутствие педагога или психолога. В случае необходимости опрос проводится в присутствии законного представителя несовершеннолетнего свидетеля. Свидетель предупреждается об административной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. В случаях, предусмотренных КОАП РФ, должностным лицом, в производстве которого находится дело об административном правонарушении, В качестве понятого может быть привлечено любое незаинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо. Число понятых должно быть не менее двух. В качестве специалиста для участия в производстве по делу об административном правонарушении может быть привлечено любое незаинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, обладающее познаниями, необходимыми для оказания содействия в обнаружении, закреплении и изъятии доказательств, а также в применении технических средств. Специалист обязан первое, Явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве которых находится дело об административном правонарушении. Второе. Участвовать в проведении действий, требующих специальных познаний в целях обнаружения, закрепления и изъятия доказательств, давать пояснения по поводу совершаемых им действий. Третье. Удостоверить своей подписью факт совершения указанных действий, их содержания и результаты. Специалист предупреждается об административной ответственности за дачу заведомо ложных пояснений. Специалист вправе. Первое. Знакомиться с материалами дела об административном правонарушении, относящимися к предмету действий, совершаемых с его участием. Второе. С разрешения судьи, должностного лица, лица, председательствующего в заседании коллегиального органа, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, задавать вопросы, относящиеся к предмету соответствующих действий, лицу, в отношении которого ведется производство по делу потерпевшему и свидетелям. Третье. Делать заявления и замечания по поводу совершаемых им действий. Заявления и замечания подлежат занесению в протокол. В качестве эксперта может быть привлечено любое незаинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, обладающее специальными познаниями в науке, технике, искусстве или ремесле, достаточными для проведения экспертизы и дачи экспертного заключения. Эксперт обязан. Первое. Явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве которых находится дело об административном правонарушении. Второе. Дать объективное заключение по поставленным перед ним вопросам, а также требуемые объяснения в связи с содержанием заключения. Эксперт предупреждается об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Эксперт имеет право отказаться от дачи заключения, если поставленные вопросы выходят за пределы его специальных познаний или если предоставленных ему материалов недостаточно для дачи заключения. Эксперт вправе. Первое. Знакомиться с материалами дела об административном правонарушении, относящимися к предмету экспертизы, заявлять ходатайство о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения. Второе. С разрешения судьи должностного лица, лица председательствующего в заседании коллегиального органа в производстве которых находится дело об административном правонарушении, задавать вопросы, относящиеся к предмету экспертизы, лицу, в отношении которого ведется производство по делу потерпевшему и свидетелям. Третье. Указывать в своем заключении имеющие значение для дела обстоятельства, которые установлены при проведении экспертизы и по поводу которых ему не были поставлены вопросы. В качестве переводчика может быть привлечено любое незаинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, владеющее языками или навыками сурдоперевода, понимающее знаки немого или глухого, необходимыми для перевода или сурдоперевода при производстве по делу об административном правонарушении. Переводчик назначается судьей, органом, должностным лицом, в производстве которых находится дело об административном правонарушении. Переводчик обязан явиться по вызову судьи, органа должностного лица, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, выполнить полно и точно порученный ему перевод и удостоверить верность перевода своей подписью. Прокурор в пределах своих полномочий вправе первое возбуждать производство по делу об административном правонарушении. Второе участвовать в рассмотрении дела об административном правонарушении, представлять доказательства, заявлять ходатайства, давать заключения по вопросам, возникающим во время рассмотрения дела. Третье. Приносить протест на постановление по делу об административном правонарушении, независимо от участия в деле, а также совершать иные предусмотренные федеральным законом действия. По делу об административном правонарушении выяснению подлежат. Первое Наличие события административного правонарушения. Второе. Лицо, совершившее противоправные действия, бездействие, за которые КОАП РФ или законом субъекта РФ предусмотрена административная ответственность. Третье. Виновность лица в совершении административного правонарушения. Четвертое. Обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность. Пятое – характер и размер ущерба, причиненного административным правонарушением. Шестое – обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении. Седьмое – иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, а также причины и условия совершения административного правонарушения. Доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, Иными протоколами, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами. Не допускается использование доказательств, полученных с нарушением закона. Объяснение лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показания потерпевшего и свидетелей представляют собой сведения, имеющие отношение к делу и сообщенные указанными лицами в устной или письменной форме. Объяснение лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показания потерпевшего и свидетелей отражаются в протоколе об административном правонарушении протоколе о применении меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении протоколе рассмотрения дела об административном правонарушении, а в случае необходимости записываются и приобщаются к делу. В случаях, если при производстве по делу об административном правонарушении возникает необходимость в использовании специальных познаний в науке, технике, искусстве или ремесле, судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, выносят определение о назначении экспертизы. Определение обязательно для исполнения экспертами или учреждениями, которым поручено проведение экспертизы. В определении указываются первое, Основание для назначения экспертизы. Второе. Фамилия, имя, отчество эксперта или наименование учреждения, в котором должна быть проведена экспертиза. Третье. Вопросы, поставленные перед экспертом. Четвертое. Перечень материалов, предоставляемых в распоряжении эксперта. Кроме того, определение должно содержать записи и разъяснения эксперту его прав и обязанностей и о предупреждении его об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Вопросы, поставленные перед экспертом и его заключение, не могут выходить за пределы специальных познаний эксперта. Эксперт дает заключение в письменной форме от своего имени. В заключении эксперта должно быть указано, кем и на каком основании проводились исследования, их содержание, должны быть даны обоснованные ответы на поставленные перед экспертом вопросы и сделаны выводы. Заключение эксперта не объявляется обязательным для судьи, органа, должностного лица, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, однако несогласие с заключением эксперта должно быть мотивировано. Должностное лицо, осуществляющее производство по делу об административном правонарушении, вправе брать образцы почерка, пробы и образцы товаров и иных предметов, необходимые для проведения экспертизы. В случае необходимости при взятии проб и образцов применяются фото- и киносъемка, видеозапись, иные установленные способы фиксации вещественных доказательств. Под вещественными доказательствами по делу об административном правонарушении понимаются орудия совершения или предметы административного правонарушения, в том числе орудия совершения или предметы административного правонарушения, сохранившие на себе его следы. Вещественные доказательства в случае необходимости фотографируются или фиксируются иным установленным способом и приобщаются к делу об административном правонарушении. О наличии вещественных доказательств делается запись в протоколе об административном правонарушении или в ином протоколе, предусмотренном КОАП РФ. Судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, обязаны принять необходимые меры по обеспечению сохранности вещественных доказательств до разрешения дела по существу, а также принять решение о них по окончании рассмотрения дела. Документы признаются доказательствами, если сведения, изложенные или удостоверенные в них организациями, их объединениями, должностными лицами и гражданами, имеют значение для производства по делу об административном правонарушении. Документы могут содержать сведения, зафиксированные как в письменной, так и в иной форме. К документам могут быть отнесены материалы фото и киносъемки, звука и видеозаписи, информационных баз и банков данных и иные носители информации. Судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, обязаны принять необходимые меры по обеспечению сохранности документов до разрешения дела по существу, а также принять решение о них по окончании рассмотрения дела. Под специальными техническими средствами понимаются измерительные приборы, утвержденные в установленном порядке в качестве средств измерения, имеющие соответствующие сертификаты и прошедшие метрологическую проверку. Для получения доказательств по делу об административном правонарушении, должностное лицо, осуществляющее производство по делу об административном правонарушении, вправе направлять запросы в соответствующие территориальные органы, либо поручить совершение отдельных действий, предусмотренных КОАП РФ, должностному лицу соответствующего территориального органа. Поручение либо запрос по делу об административном правонарушении подлежит исполнению не позднее, чем в пятидневный срок со дня получения указанного поручения либо запроса. Взаимодействие органов, осуществляющих производство по делам об административных правонарушениях, с компетентными органами иностранных государств и международными организациями осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Судья – Орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе вынести определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела. Истребуемые сведения должны быть направлены в трехдневный срок со дня получения определения, а при совершении административного правонарушения, влекущего административный арест, либо административное выдворение, незамедлительно. При невозможности представления указанных сведений, организация обязана в трехдневный срок уведомить об этом в письменной форме судью, орган, должностное лицо вынесших определение. Суд, члены коллегиального органа, должностное лицо, осуществляющие производство по делу об административном правонарушении, оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности. Никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу. В целях пресечения административного правонарушения, установления личности нарушителя, составления протокола об административном правонарушении при невозможности его составления на месте выявления административного правонарушения, обеспечения своевременного и правильного рассмотрения дела об административном правонарушении и исполнения принятого по делу постановления, уполномоченное лицо вправе в пределах своих полномочий применять следующие меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении. Первое, доставление; второе, административное задержание; третье, личный досмотр, досмотр вещей, досмотр транспортного средства, находящихся при физическом лице, осмотр принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий, находящихся там вещей и документов; четвертое, изъятие вещей и документов; пятое, отстранение от управления транспортным средством соответствующего вида; шестое. освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. 7. Медицинское освидетельствование на состояние опьянения. 8. Задержание транспортного средства, запрещение его эксплуатации. 9. Арест товаров, транспортных средств и иных вещей. 10. Привод. 11. Временный запрет деятельности. Доставление – принудительное припровождение физического лица в целях составления протокола об административном правонарушении при невозможности его составления на месте выявления административного правонарушения, если составление протокола является обязательным. Доставление должно быть осуществлено в возможно короткий срок, о доставлении составляется протокол, либо делается соответствующая запись в протоколе об административном правонарушении или в протоколе об административном задержании. Копия протокола о доставлении вручается доставленному лицу по его просьбе. Административное задержание, кратковременное ограничение свободы физического лица может быть применено в исключительных случаях, если это необходимо для обеспечения правильного и своевременного рассмотрения дела об административном правонарушении, исполнения постановления по делу об административном правонарушении. Об административном задержании составляется протокол, в котором указывается дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о задержанном лице, время, место и мотивы задержания. Протокол об административном задержании подписывается должностным лицом, его составившим, и задержанным лицом. В случае, если задержанное лицо отказывается подписать протокол, в протоколе об административном задержании делается соответствующая запись. Копия протокола об административном задержании вручается задержанному лицу по его просьбе. По общему правилу срок административного задержания не должен превышать 3 часа. Лицо в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, посягающем на установленный режим государственной границы Российской Федерации и порядок пребывания на территории Российской Федерации, об административном правонарушении, совершенном во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации или о нарушении таможенных правил, в случае необходимости для установления личности или для выяснения обстоятельств административного правонарушения может быть подвергнуто административному задержанию на срок не более 48 часов. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, влекущем в качестве одной из мер административного наказания административный арест, может быть подвергнуто административному задержанию на срок не более 48 часов. Срок административного задержания лица исчисляется с момента доставления, а лица, находящегося в состоянии опьянения, со времени его вытрезвления. Задержанные лица содержатся в специально отведенных для этого помещениях либо в специальных учреждениях, создаваемых в установленном порядке органами исполнительной власти субъектов РФ. Указанные помещения должны отвечать санитарным требованиям и исключать возможность их самовольного оставления. Личный досмотр – Досмотр вещей, находящихся при физическом лице, то есть обследование вещей, проводимое без нарушения их конструктивной целостности, осуществляются в случае необходимости в целях обнаружения орудий совершения либо предметов административного правонарушения. Личный досмотр производится лицом одного пола с досматриваемым в присутствии двух понятых того же пола. Досмотр вещей, находящихся при физическом лице, ручной клади, багажа, орудий охоты и рыболовства, добытой продукции и иных предметов, осуществляется уполномоченными на то должностными лицами в присутствии двух понятых. В исключительных случаях, при наличии достаточных оснований полагать, что при физическом лице находится оружие или иные предметы, используемые в качестве оружия, личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице, могут быть осуществлены без понятых. В случае необходимости применяются фото- и киносъемка, видеозапись, иные установленные способы фиксации вещественных доказательств. О личном досмотре досмотре вещей, находящихся при физическом лице, составляется протокол, либо делается соответствующая запись в протоколе о доставлении или в протоколе об административном задержании. В протоколе о личном досмотре – досмотре вещей, находящихся при физическом лице, указываются дата и место его составления – Должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о физическом лице, подвергнутом личному досмотру, о виде, количестве, об иных идентификационных признаках вещей, в том числе о типе, марке, модели, калибре, серии, номере, об иных идентификационных признаках оружия, о виде и количестве боевых припасов, о виде и реквизитах документов, обнаруженных при досмотре, находящихся при физическом лице. В протоколе о личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при физическом лице, делается запись о применении фото- и киносъемки, видеозаписи, иных установленных способов фиксации вещественных доказательств. Материалы, полученные при осуществлении личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице, с применением фото- и киносъемки, видеозаписи, иных установленных способов фиксации вещественных доказательств, прилагаются к соответствующему протоколу. Протокол о личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при физическом лице, подписывается должностным лицом, его составившим, лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, либо владельцем вещей, подвергнутых досмотру, понятыми. В случае отказа лица, в отношении которого ведется производство по делу, владельца вещей, подвергнутых досмотру, от подписания протокола в нем делается соответствующая запись — Копия протокола о личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при физическом лице, вручается владельцу вещей, подвергнутых досмотру по его просьбе. Осмотр, принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, используемых для осуществления предпринимательской деятельности помещений, территорий и находящихся там вещей и документов, производится должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях. Данный осмотр осуществляется в присутствии представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или его представителя и двух понятых. В случае необходимости применяются фото- и киносъемка, видеозапись, иные установленные способы фиксации вещественных доказательств. Об осмотре принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов составляется протокол, в котором указывается дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о соответствующем юридическом лице, а также о его законном представителе, Либо об ином представителе, об индивидуальном предпринимателе или о его представителе, об осмотренных территориях и помещениях, о виде, количестве, об иных идентификационных признаках вещей, о виде и реквизитах документов. В протоколе об осмотре принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов делается запись о применении фото- и киносъемки, видеозаписи иных установленных способов фиксации вещественных доказательств. Материалы, полученные при осуществлении осмотра с применением фото- и киносъемки, видеозаписи иных установленных способов фиксации вещественных доказательств, прилагаются к соответствующему протоколу. Протокол об осмотре принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов подписывается должностным лицом его составившим, законным представителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем либо в случаях, не терпящих отлагательства, иным представителем юридического лица или представителем индивидуального предпринимателя, а также понятыми. В случае отказа законного представителя юридического лица или иного его представителя, индивидуального предпринимателя или его представителя, от подписания протокола в нем делается соответствующая запись. Копия протокола об осмотре принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов вручается законному представителю юридического лица или иному его представителю, индивидуальному предпринимателю или его представителю. Досмотр транспортного средства любого вида, то есть обследование транспортного средства, проводимое без нарушения его конструктивной целостности, осуществляется в целях обнаружения орудий совершения либо предметов административного правонарушения. Данный осмотр осуществляется в присутствии лица, во владении которого оно находится. В случаях, не терпящих отлагательства, досмотр транспортного средства может быть осуществлен в отсутствии указанного лица. В случае необходимости применяются фото- и киносъемка, видеозапись, иные установленные способы фиксации вещественных доказательств. О досмотре транспортного средства составляется протокол, либо делается соответствующая запись в протоколе об административном задержании. В протоколе о досмотре транспортного средства указывается дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о лице, во владении которого находится транспортное средство, подвергнутое досмотру, о типе, марке, модели, государственном регистрационном номере, об иных идентификационных признаках транспортного средства, о виде, количестве, об иных идентификационных признаках вещей, в том числе о типе, марке, модели, калибре, серии, номер. номере, об иных идентификационных признаках оружия, о виде и количестве боевых припасов, о виде и реквизитах документов, обнаруженных при досмотре транспортного средства. В протоколе о досмотре транспортного средства делается запись о применении фото и киносъемки, видеозаписи, иных установленных способов фиксации вещественных доказательств, Материалы, полученные при осуществлении досмотра с применением фото- и киносъемки, видеозаписи, иных установленных способов фиксации вещественных доказательств, прилагаются к соответствующему протоколу. Протокол о досмотре транспортного средства подписывается должностным лицом, его составившим, лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, и или лицом, во владении которого находится транспортное средство, подвергнутое досмотру понятыми. В случае отказа лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, и или лица, во владении которого находится транспортное средство, подвергнутое досмотру, от подписания протокола в нем делается соответствующая запись. Копия протокола о досмотре транспортного средства вручается лицу, во владении которого находится транспортное средство, подвергнутое досмотру. Изъятие вещей, явившихся орудиями совершения или предметами административного правонарушения и документов, имеющих значение доказательств по делу об административном правонарушении и обнаруженных на месте совершения административного правонарушения, либо при осуществлении личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице и досмотре транспортного средства, осуществляется в присутствии двух понятых. Об изъятии вещей и документов составляется протокол, либо делается соответствующая запись в протоколе о доставлении, в протоколе осмотра места совершения административного правонарушения или в протоколе об административном задержании. об изъятии водительского удостоверения, удостоверения тракториста-машиниста-тракториста, тракториста, удостоверения судоводителя, удостоверения пилота, делается запись в протоколе об административном правонарушении или в протоколе осмотра места совершения административного правонарушения. В протоколе об изъятии вещей и документов указываются сведения о виде и реквизитах изъятых документов, О виде, количестве, об иных идентификационных признаках изъятых вещей, в том числе о типе, марке, модели, калибре, серии, номере, об иных идентификационных признаках оружия, о виде и количестве боевых припасов. В протоколе об изъятии вещей и документов делается запись о применении фото- и киносъемки, видеозаписи, иных установленных способов фиксации документов. материалы, полученные при изъятии вещей и документов с применением фото и киносъемки, видеозаписи иных установленных способов фиксации вещественных доказательств, прилагаются к соответствующему протоколу. Протокол об изъятии вещей и документов подписывается должностным лицом его составившим лицом, у которого изъяты вещи и документы понятыми. В случае отказа лица, у которого изъяты вещи и документы, от подписания протокола в нем делается соответствующая запись. Копия протокола вручается лицу, у которого изъяты вещи и документы, или его законному представителю. В случае необходимости изъятые вещи и документы упаковываются и опечатываются на месте изъятия. Изъятые вещи и документы до рассмотрения дела об административном правонарушении хранятся в местах, определяемых лицом осуществившим изъятие вещей и документов в порядке, установленном соответствующим федеральным органам исполнительной власти. Изъятые вещи подлежат оценке в случае, если Нормой об ответственности за административное правонарушение предусмотрено назначение административного наказания в виде административного штрафа, исчисляемого в величине кратной стоимости изъятых вещей. Изъятые вещи подвергаются быстрой порче и направляются на реализацию или уничтожение. изъятые из оборота в соответствии с законодательством Российской Федерации этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция подлежат направлению на переработку или уничтожению. Стоимость изъятых вещей определяется на основании государственных регулируемых цен, в случае, если таковые установлены. В остальных случаях стоимость изъятых вещей определяется на основании их рыночной стоимости. В случае необходимости стоимость изъятых вещей определяется на основании заключения эксперта. Пересчет иностранной валюты, изъятой в качестве предмета административного правонарушения, в валюту Российской Федерации производится по действующему на день совершения административного правонарушения курсу Центрального банка РФ. Лицо, которое управляет транспортным средством соответствующего вида и в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что это лицо находится в состоянии опьянения, а также лица, совершившие административные правонарушения, предусмотренные частью 1 статьи 12.3, частью 2 статьи 12.5, частью статьи 1-2 статьи 12.7 КОАП РФ, подлежат отстранению от управления транспортным средством до устранения причины отстранения.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 «при отказе от прохождения освидетельствования на состоянии алкогольного опьянения, либо несогласии указанного лица с результатами освидетельствования, а равно, при наличии достаточных оснований полагать, что лицо находится в состоянии опьянения и отрицательном результате освидетельствования на состоянии алкогольного опьянения, указанное лицо подлежит направлению на медицинское освидетельствование на состояние опьянения» Отстранение от управления транспортным средством соответствующего вида, освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, направление на медицинское освидетельствование на состояние опьянения осуществляются должностными лицами, которым предоставлено право государственного надзора и контроля за безопасностью движения, и эксплуатации транспортного средства соответствующего вида, а в отношении водителя транспортного средства вооруженных сил РФ, внутренних войск Министерства внутренних дел РФ, войск гражданской обороны, инженерно-технических и дорожно-строительных воинских формирований при федеральных органах исполнительной власти, также должностными лицами военной автомобильной инспекции в присутствии двух понятых. Об отстранении от управления транспортным средством, а также о направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения составляется соответствующий протокол, копия которого вручается лицу, в отношении которого применена данная мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении. в протоколе об отстранении от управления транспортным средством соответствующего вида, а также в протоколе о направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения указываются дата, время, место, основание отстранения от управления или направление на медицинское освидетельствование, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, Сведения о транспортном средстве и о лице, в отношении которого применена данная мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении. Протокол об отстранении от управления транспортным средством, а также протокол о направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения подписывается должностным лицом их составившим и лицом, в отношении которого применена данная мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении. В случае отказа лица, в отношении которого применена данная мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении, от подписания соответствующего протокола, в нем делается соответствующая запись. Акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения или акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения прилагается к соответствующему протоколу. Копии акта освидетельствования на состоянии алкогольного опьянения и или акта медицинского освидетельствования на состояние опьянения вручаются лицу, в отношении которого они были составлены. При нарушениях правил эксплуатации транспортного средства и управления транспортным средством соответствующего вида, применяется задержание транспортного средства, включающее его перемещение при помощи другого транспортного средства и помещение в специально отведенное охраняемое место на специализированную стоянку, а также хранение на специализированной стоянке до устранения причины задержания. При невозможности по техническим характеристикам транспортного средства его перемещения и помещения на специализированную стоянку, задержание осуществляется путем прекращения движения при помощи блокирующих устройств. О задержании транспортного средства соответствующего вида, запрещение его эксплуатации, делается запись в протоколе об административном правонарушении или составляется отдельный протокол. Копия протокола о задержании транспортного средства соответствующего вида, запрещение его эксплуатации, вручается лицу, в отношении которого применена данная мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении. Протокол о задержании транспортного средства, создавшего препятствия для движения других транспортных средств, в отсутствие водителя, составляется в присутствии двух понятых. Арест товаров, транспортных средств и иных вещей, явившихся орудиями совершения или предметами административного правонарушения, заключается в составлении описи указанных товаров, транспортных средств и иных вещей с объявлением лицу, в отношении которого применена данная мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении, либо его законному представителю о запрете распоряжаться, а в случае необходимости и пользоваться, ими и применяется в случае, если указаны товары, транспортные средства и иные вещи изъять невозможно и или их сохранность может быть обеспечена без изъятия. Товары, транспортные средства и иные вещи, на которые наложен арест, могут быть переданы на ответственное хранение иным лицам, назначенным должностным лицом, наложившим арест. об аресте товаров, транспортных средств и иных вещей составляется протокол В протоколе об аресте товаров, транспортных средств и иных вещей указывается дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о лице, в отношении которого применена данная мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении и о лице, во владении которого находятся товары, транспортные средства и иные вещи, на которые наложен арест, их опись и идентификационные признаки, А также делается запись о применении фото и киносъемки, видеозаписи иных установленных способов фиксации вещественных доказательств. Материалы, полученные при осуществлении ареста с применением фото и киносъемки, видеозаписи иных установленных способов фиксации вещественных доказательств, прилагаются к протоколу. В случае необходимости товары, транспортные средства и иные вещи, на которые наложен арест, упаковываются и/или опечатываются. Копия протокола об аресте товаров, транспортных средств и иных вещей вручается лицу, в отношении которого применена данная мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении, либо его законному представителю. В случае отчуждения или сокрытия товаров, транспортных средств и иных вещей, на которые наложен арест, лицо, в отношении которого применена данная мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении, или хранитель, подлежит ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случаях, предусмотренных частью 3 статьи 29.4 пунктом 8 части 1 статьи 29.7 КОАП РФ, Применяется привод физического лица, либо законного представителя юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, законного представителя несовершеннолетнего лица, привлекаемого к административной ответственности, а также свидетеля. Привод осуществляется органом внутренних дел, милицией, на основании определения судьи, органа, должностного лица, рассматривающих дело об административном правонарушении, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области внутренних дел. Временный запрет деятельности заключается в кратковременном, установленном на срок до рассмотрения дела судом, прекращении деятельности филиалов, представительств, структурных подразделений юридического лица, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществлении отдельных видов деятельности, работ, оказания услуг. Временный запрет деятельности может применяться в случае, если за совершение административного правонарушения возможно назначение административного наказания в виде административного приостановления деятельности. Временный запрет деятельности может применяться только в исключительных случаях, если это необходимо для предотвращения непосредственной угрозы жизни или здоровью людей, возникновения эпидемии, эпизоотии, заражение, засорение подкарантинных объектов карантинными объектами, наступление радиационной аварии или техногенной катастрофы, причинение существенного вреда состоянию или качеству окружающей среды,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 о временном запрете деятельности составляется протокол, в котором указываются основания применения этой меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении, дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы должностного лица, составившего протокол, сведения о лице, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, объект деятельности, подвергшийся временному запрету деятельности, время фактического прекращения деятельности, объяснение лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица или законного представителя юридического лица. Протокол о временном запрете деятельности подписывается составившим его должностным лицом, лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица или законным представителем юридического лица. В случае, если кем-либо из указанных лиц протокол не подписан, должностное лицо делает в нем об этом соответствующую запись. Копия протокола о временном запрете деятельности вручается под расписку лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица или законному представителю юридического лица. Срок временного запрета деятельности не должен превышать 5 суток. Срок временного запрета деятельности исчисляется с момента фактического прекращения деятельности филиалов, представительств, структурных подразделений юридического лица, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности, работ, оказания услуг. Поводами к возбуждению дела об административном правонарушении являются первое. Непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения. Второе. Поступившие из правоохранительных органов, а также из других государственных органов, органов местного самоуправления, от общественных объединений, материалы, содержащие данные, указывающие на наличие события административного правонарушения. Третье. сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в средствах массовой информации, содержащие данные, указывающие на наличие события административного правонарушения. Четвертое. Фиксация административного правонарушения в области дорожного движения, работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи. 5. Подтверждение содержащихся в сообщении или заявлении собственника владельца транспортного средства данных о том, что в случаях, предусмотренных пунктом 4, транспортное средство находилось во владении или в пользовании другого лица. Дело об административном правонарушении может быть возбуждено должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, только при наличии хотя бы одного из вышеуказанных поводов и достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения. Дело об административном правонарушении считается возбужденным с момента: первое составление протокола осмотра места совершения административного правонарушения. Второе составление первого протокола о применении мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении. Третье Составление протокола об административном правонарушении или вынесение прокурором постановления о возбуждении дела об административном правонарушении. 4. Вынесение определения о возбуждении дела об административном правонарушении при необходимости проведения административного расследования. Пятое. Оформление предупреждения или с момента наложения административного штрафа на месте совершения административного правонарушения в случае, если протокол об административном правонарушении не составляется. шестое Вынесение постановления по делу об административном правонарушении. Дело об административном правонарушении рассматривается в 15-дневный срок со дня получения судьей, органам, должностным лицом, правомочными рассматривать дело, протокола об административном правонарушении и других материалов дела. По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении может быть вынесено постановление первое о назначении административного наказания, второе о прекращении производства по делу об административном правонарушении. По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении выносится определение о передаче дела. Первое. Судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным назначать административные наказания иного вида или размера, либо применять иные меры воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации. Второе. на рассмотрение по подведомственности, если выяснено, что рассмотрение дела не относится к компетенции рассмотревших его судьи, органа, должностного лица. Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, участвующими в деле в следующем порядке. Первое. Вынесенное судьей в вышестоящий суд. Второе. вынесенное коллегиальным органом или судебным приставом исполнителем в районный суд по месту нахождения коллегиального органа или судебного пристава исполнителя, третье, вынесенное должностным лицом в вышестоящий орган вышестоящему должностному лицу, либо в районный суд по месту рассмотрения дела, четвертое, вынесенное иным органом, созданным в соответствии с законом субъекта РФ, в районный суд по месту рассмотрения дела. В случае, если жалоба на постановление по делу об административном правонарушении поступила в суд и в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, жалобу рассматривает суд. По результатам рассмотрения жалобы выносится решение. Постановление по делу об административном правонарушении, совершённом юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, обжалуется в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством. Определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении обжалуется в соответствии с перечисленными выше правилами. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении – может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. В случае пропуска указанного срока, этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен судьей или должностным лицом, правомочными рассматривать жалобу. По результатам рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном правонарушении выносится одно из следующих решений. Первое. об оставлении постановления без изменения, а жалобы без удовлетворения. Второе. Об изменении постановления, если при этом не устанавливается административное наказание или иным образом не ухудшается положение лица, в отношении которого вынесено постановление. Третье. Об отмене постановления и о прекращении производства по делу. Четвертое. об отмене постановления и о возвращении дела на новое рассмотрение судье в орган, должностному лицу, правомочным рассмотреть дело, в случаях существенного нарушения процессуальных требований, предусмотренных КОАП РФ, если это не позволило всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело, а также в связи с необходимостью применения закона об административном правонарушении, влекущем назначение более строгого административного наказания, если потерпевшим по делу подана жалоба на мягкость примененного административного наказания. Пятое об отмене постановления и о направлении дела на рассмотрение по подведомственности, если при рассмотрении жалобы установлено, что постановление было вынесено неправомочными судьей, органом, должностным лицом.